Глава восьмая Данж, в котором спрятался отец Алисы, находился в пустынном месте. Ну, раньше, конечно, оно было далеко не пустынным. Когда-то здесь была довольно большая деревня. Однако Данш, из которого постоянно лезли монстры, вынудил жителей околицы переехать в Ростов-на-Дону, просто чтобы себя обезопасить. Я прочитал несколько газетных статей об этом месте. Судя по всему, люди долгое время надеялись на благополучный сход, только вот ни один охотник не смог закрыть трещину. Даже больше. Никто не объяснил, почему так происходит, и не дал хоть каких-нибудь прогнозов. Жители деревни устали бояться и постепенно начали переселяться. Так что сегодня вокруг данжа не было ни души. В метрах тридцати радиусом земля была выжженной, истоптанной и взрытой. Походу, в этом месте проходили ожесточенные сражения с монстрами. Охранное ограждение располагалось еще дальше. Высокий каменный забор, на котором стоялось десяток охранников. Четверо прохаживались по периметру, а шестеро следили за мной в бинокле. Да уж, не закрывающиеся трещины приносили немало проблем. Государству приходилось выделять на них приличный бюджет. Но Даншоа Колица выделялся даже среди себе подобных. Он стоял открытым рекордно долгое время, целых четыре года. Но чем дальше, тем меньше сюда приходило охотников. Я проверил журнал посещений, разумеется, тайком с помощью теней. И меня очень смутило, что в последний раз этот данш зачищали пять месяцев назад. Тогда я нашел список охотников, посещавших его, и статистика не радовала. Не возвращался каждый второй а те, кому повезло выбраться, не могли ничего толком рассказать. Я сконцентрировался, на всякий случай активировал энергетический доспех и шагнул в ярко-красную воронку. Переход был удивительно тяжелым. Ощущения были, словно меня пропустили через мясорубку. Кое-как собрали, а потом еще в довесок содрали кожу. Необычно, будто Данш сопротивлялся и изо всех сил пытался меня не впустить внутрь или кто-то поставил магический заслон. Меня вышвырнуло в крохотную пещерку. Настолько крохотную, что мои плечи уперлись в шершавые стены, а макушкой я задел потолок. Вглубь данжа вел узкий круглый коридорчик. Да хотя от коридора там только одно название. Это была настоящая нора. Тесная, темная. От такой клаустрофобия может разыграться. Я врубил сканирование. Впереди было пусто и безопасно, но вдалеке приглушенно билось множество сердец. В очень знакомом мне ритме. «Ого, да тут натуральная банда», — пробормотал я и полез по коридорчику. Вывалился с другой стороны в овальное озеро с изумрудной водой. Такой оттенок ей придавали светящиеся полупрозрачные камни, лежащие на дне. Их блеск меня заворожил, и я потянулся, чтобы взять один изумрудик, Но внезапно ментальная защита яростно взвыла. Меня словно долбанули под дых, и я рухнул на спину, пытаясь сделать вдох. На грудь навалилась огромная тяжесть. Наконец я смог отдышаться и выбрался из воды. Зеленые камни все так же заманчиво блестели. Я нахмурился. Это были артефакты, и, очевидно, их сделал человек. Теперь, избавившись от морока, я мог разглядеть, что на дне валяются человеческие кости. Что ж, часть охотников не смогла пробиться на следующий уровень. Я перешел на противоположный берег и шагнул под темную арку. В помещении, где копошились тысячи маленьких существ. Коловертыши, прислужники-ведьм. Они отдаленно смахивали на людей, но ростом были не выше десяти сантиметров. А из затылка у них росли острые металлические отростки, которыми они могли управлять. Если поблизости копаются коловертыши, то значит, что где-то очень и очень рядом затаилась ведьма. Сканирование ничего не показало, что ж хитрая тварь замаскировалась. Ведьмами называли монстров, очертания которых издалека напоминали старую обнаженную женщину, согнувшуюся в три погибели, косматую с обвисшей грудью. На самом же деле ведьмы – это единый организм, состоящий из змей, различных насекомых и плотоядных магических растений. С коловертышами они существовали в симбиозе. Ведьмы заманивали людей, пожирали их, а остатками делились со своими мелкими слугами. А коловертыши в благодарность за корм ухаживали за ведьмами. Сами по себе они были почти безобидны, даже количеством едва-либо могли задавить. Но только попробую их обидеть, тут как тут появляется ведьма. Я прошелся по пещере еще раз сканированием. Но ведьма хорошо замаскировалась. Ладно. Конечно, было бы неплохо знать, откуда прилетит оплеуха, но можно действовать и наугад. Все равно уровень данжа не превышает пятого, так что местных монстров я уничтожу без особых проблем. Я вышел на открытое пространство, и коловертыши мгновенно замерли ощутинившись своими металлическими антенками. Я просто поднял ногу и пнул пяток монстриков, которые стояли ближе всего ко мне. И в ту же секунду под потолком раздался чудовищный рев. На меня обрушились десятки кривых веток и дождь из насекомых, тараканов, комаров, термитов. Ядовитые змеи с шипением попытались вгрызться мне в шею, пока коловертыши активно отвлекали мое внимание. Я включил свою первую ранговую способность «боль». Мелкие твари завизжали и попадали на пол. Ведьма взвыла и, отцепившись от потолка, рухнула на коловертушей. Противно хрустнули кости. Ведьма забилась в припадки, убивая своих слуг. Я создал воздушное лезвие и принялся рубить ветки и змей. Насекомые сдохли от ранговой способности, пол был устлан их трупиками. Зачистив пещеру, я направился дальше. Там меня ждало гнездо злыдней. дней. Ничего особенного, заурядный монстр, который часто встречается в данжах. Если выбирается в реальность, то прячется в лесах, притворяется девицей в беде и весьма похоже копирует женский голос. Не знаю, каким образом злыдни выучили несколько слов на человеческом языке, но факт остается фактом. Они очень талантливо изображают девушку, кричащую «помогите, монстр!». Есть у меня подозрение, что злыдни просто хорошие подражатели. И еще что у них имеется нечто вроде коллективной памяти. Выглядит злыдник как... пятно. Ага, обычное пятно на стене, которое отдаленно напоминает человеческое лицо. Когда к нему кто-то приближается, из пятна вылезает огромный мешок из плоти и с огромным зубастым ртом. Клыкастая пасть впивается в беззащитную жертву, и та сразу же оказывается в желудочном мешке и мучительно медленно переваривается. Ужасная смерть. Но в целом злы не опасны только для заурядников, потому что даже высокоранговые твари ничего не могут противопоставить в честной драке, только и плюются желудочным соком. В общем, сражение выдалось скучным. Я тупо уворачивался от их плевков и поджаривал фейерболами монстров. Следующие пещеры ничем меня не удивили. Я встретил там оплетая верхополую собаку и драконью стрекозу. Оплетае и чудовище невероятно похожее на лысого толстого медведя, очень толстого с миллионами жировых складок, которые способны вытягиваться, расплываться и выполнять функции вполне цепких щупалец. Охотится оплета очень просто. Его жировые складки настолько вытягиваются и истончаются, что накрывают землю перед его логовым тончайшим ковром. На первый взгляд странная паутина. Если охотник никогда не сталкивался с оплетаем, то он просто не поймет, на что наступает. Скорее заподозрит, что поблизости водится монстр-паук. Когда человек отходит подальше от края, жировая складка скручивается, оплетает его и притягивает к жадной пасти голодного оплетая. Эти монстры почти не передвигаются. Я убил штуки три или четыре в прошлой жизни, и все они просто вросли в землю. «Верхополая собака — это тварь с телом собаки, но лапами и мордой жабы». В моей прошлой жизни этих монстров называли лягунцами, за то, что они забавно квакали. В этом мире они получили свое имя по месту, где впервые их обнаружили. Неподалеку от села Верхополье открылся данж с ними. У их собак были мощные лапы. Монстры прыгают на своих жертв и разбивают им черепа. Брюхо у собак бронированное уязвимое место дно, линия позвоночника. Чтобы победить чудовище, нужно схитриться и запрыгнуть ему на холку, словно на скакуна, а там уж покромсать от души позвоночнику от шеи до хвоста. Победить оплетая верхополью собаку труда не составило. А вот с драконьей и стрекозой пришлось попотеть. Очень быстрая тварь перемещается едва ли не со скоростью света а крыльями создают воздушные водовороты, которые сбивают с ног. Драконьи ее назвали, потому что от ее тела во все стороны разлетаются огненные языки. Ее пещера была полностью объята пламенем, что было странно. К этому, похоже, тоже приложил руку человек. И я даже догадывался, кто именно. Просто гореть здесь было нечему. Голые каменные стены, пол и потолок. И огонь поддерживал специальное заклинание. Так что сперва мне пришлось развеять чужую магию, а потом уже приступить к стрекозе. Монстр моему появлению не обрадовался и спикировал на меня, целясь острыми лапками мне в шею. Искры, сорвавшиеся с ее тела, чуть не подожгли мне волосы. Я кувыркнулся, уходя из-под удара, и атаковал ее водным потоком. Однако стрекоза в мгновение ока перенеслась в противоположный край пещеры и снова рванула ко мне». Я контратаковал, она опять переместилась подальше. Так могло продолжаться вечно, поэтому я наложил заморозку на всю пещеру. С тихим охрустом стены покрыла ледяная корочка. Стрекоза окаменела в воздухе, ее крылышки тщетно задергались, и в итоге она рухнула на пол. Я приложил ее энергетическим ударом, и замороженная стрекоза разбилась на ледяные осколки. В этой пещере я сделал небольшую передышку, чтобы все обдумать. С каждой секунды этот данж все больше и больше казался мне многоуровневой ловушкой, которую построил безумный разум. Если только предположить, что отец алисы пробрался в глубь данжа, однако не убил ни одного монстра, а напротив создал им благоприятные условия для существования и выживания, сделал все, чтобы пришедшие охотники не ожидающие подставы проиграли. Что ж, если я прав, то отец Алисы очень, хм, своеобразный человек. Сильный и умный, но в конец поехавший. Я уселся в углу пещеры, скрывшись в тенях, и погрузился в медитацию. Запустил сканирование. Оно покрыло огромное расстояние, изучило до мельчайших деталей десятки пещер с монстрами, которые поджидали меня впереди. Монстры, монстры, монстры... Стоп! Я почувствовал человеческую энергию, услышал биение сердца. Человек ходил по пещере и что-то делал. Судя по всему, он там оборудовал полноценную лабораторию и перемешивал какие-то зелья. Я выбрал темный угол, к которому человек был повернут спиной, и перенесся туда по теням. Это забрало много энергии, но я пополнил запас кристаллами, что выпали, заплетая из трекозы. Как только я полностью материализовался, мне в нос ударил отвратительный запах. Гниение, разложение, смерть. Однако я не мог понять, откуда исходит эта вонь. На первый взгляд пещера была чистой. Папашка Алиски меня не заметил. Согнулся над столом и старательно смешивал ингредиенты в большой колбе. Я решил не мудрствовать лукаво, сотворил энергетические веревки и связал его от плеч до коленей. Немного переусердствовал, чернокнижник стал похож на вареную колбасу-вязанку. Он зарычал, потом замычал, словно забыл человеческий язык и общался со мной по звериному, звуками и интонацией. Он дико извивался, стараясь выпутаться, и случайно пнул стол, с которого ему на голову посыпались склянки. Это будто бы привело его в чувство, и он уже более-менее осмысленно на меня уставился». Его губы медленно шевелились, вспоминая, как произносить слова. Наконец он невнятно, заикаясь, пробормотал. «Ох, охотник! Проборался охотник! Давно я не видел людей!» Внезапно его тело разделилось на несколько частей, между которыми вился черный дымок. Словно его разрубили невидимым мечом. Энергетические веревки соскользнули в образовавшиеся разрезы, и чернокнижник освободился буквально по кусочкам. Черный дым загустел, притянул части его тела друг к другу, и они срослись. Ни намека не осталось на то, что произошло. Передо мной вновь стоял целехонький чернокнижник. Я не смог сдержать удивления, и он расхохотался, даже хлопнув от восторга себя по животу и похрюкивая выдал. Ага, я не только это -то умею. Тебя ждят и много открыто идти, охотник. Теперь понятно, почему его до сих пор не схватили. Только вот чернокнижник допустил роковую ошибку. Он посчитал, что я обычный охотник и действовал по привычной схеме. Он превратился в черный дым и атаковал меня. Я ощутил, как из меня выкачивают силы. Кожу неприятно покалывала. Гаденш разъедал меня, как кислота. Ну, с кем-нибудь другим у него бы все получилось. А вот со мной ему пришлось обломиться. Я вызвал шестьдесят теней и создал из них теневой доспех. Еще десяток я направил в черный туман. Они закрутились, как бешеные пропеллеры, и очень скоро туман поредел, истончился и распылился по пещере едва заметной дымкой. Раздался крик боли. Чернокнижник научился превращаться в туман, но технически он просто разрывал свое тело на мельчайшие частицы, и мои тени, нарушая между ними связи, наносили чернокнижнику раны. «Зачем? Зачем ты убиваешь меня?» Прошельстел хриплый голос, и туман стянулся к дальнему выходу из пещеры. Я направил теней, чтобы запечатать проход, но было поздно. Чернокнижник исчез в темноте. Я бросился за ним в погоню, но как только оказался в следующей пещере, меня накрыло чувством необъяснимой обреченности. Мерзкий запах разложения усилился, и кто-то неожиданно схватил меня за плечо. Цепки пальцы больно впились в мое тело и потянулись к шее с явным намерением задушить. Я отбросил напавшего и ощутил, как за мою футболку тянут десятки рук, разрывая ткань на кусочки. Я скостовал бытовое заклинание освещения, чтобы было удобнее сражаться. Крошечный огонек выхватил из темноты десятки кривых фигур которые моментально замерли, когда на них упал свет. Манекены? Нет, я слышал стук их сердец. Тяжело сглотнув, я шагнул вперед. Больно было смотреть на то, что чернокнижник сотворил с охотниками. Я хотел было прекратить их мучения, но эта пещера словно поглощала всю магию, не позволяла колдовать. Прекрасно, просто прекрасно. Чернокнижник установил здесь специальный артефакт. Мои тени тоже здесь довольно беспомощны. Этот артефакт работал вдобавок и как глушилка. Я попытался усилить огонек, пляшущий на моей ладони, но ничего не вышло. А меч так уж вышла, я с собой не прихватил. Значит, сперва разберусь с чернокнижником, а уж потом... Я с сочувствием взглянул на изрезанную, кое-как сшитую фигуру которая когда-то была мужчиной. Но я мгновенно позабыла о жалости, когда отвернулся от творений чернокнижника, как только свет ушел с их тела, они начали шевелиться. Десятки фигур, двигаясь дерганно, и неестественно приближались ко мне с очевидным намерением убить. И единственное оружие, которое я мог использовать против них — маленький дрожащий огонек. Ох, и пришлось мне повертеться. Я пробирался вперед, стараясь сделать так, чтобы пламя освещало фигуры, которые находились рядом со мной. Отличная тренировка на внимательность, малейшая площность, и на моей шеи сжимаются склизкие пальцы. Кажется, через эту пещеру я продирался дольше, чем через все остальные вместе взятые. Вывалившись на небольшую площадку, зависшую над обрывом, я с облегчением выдохнул и повалился на спину. Здесь артефакт, сдерживающий магию, уже не работал, поэтому я без проблем сотворил огненную стену, которая не позволила изувеченным охотникам выбраться из своей пещеры. Осторожно подойдя к краю, я взглянул вниз. Подо мной раззявила пасть бездонная бездна. Вдруг в воздухе метрах в тридцати от меня появилось ярко-красное пятно, постепенно принимающее человеческие очертания. «Ты пришел за мной! Так чего ты ждешь?» Прошипел чернокнижник, поманил меня пальцем и тут же издевательски рассмеялся. «Что? Не умеешь летать?» «Почему же?» — хмыкнул я и призвал тени, которые превратились в крылья.